Глава 32. Разговор с нерожденными. Понятно, почему великое множество мифов со всех концов древнего мира живописует геологические катастрофы с яркими подробностями. Человечество пережило кошмар последнего ледникового периода, и последовавшие за ним бурные встряски, сопровождавшие великое таяние, пятнадцатитысячные, восьмитысячные годы до нашей эры стали источником нескончаемых преданий о наводнениях и оледенениях, вулканических извержениях и опустошительных землетрясениях. Окончательное отступление Ледового Покрова и последовавший за этим подъем уровня Мирового океана на сто с лишним метров произошли за несколько тысяч лет до начала исторического периода. Поэтому неудивительно, что все наши ранние цивилизации сохранили живейшие воспоминания о грандиозных катаклизмах, которые пережили их предшественники. Гораздо труднее объяснить специфические, но различимый отпечаток разума в мифах о катаклизмах. Зачастую степень конвергенции между древними сказаниями достаточно сильна, чтобы вызвать подозрения, не одним ли автором все они написаны. Может ли этот автор иметь что-то общее с чудесным божеством или сверхчеловеком, о котором говорилось во множестве рассмотренных нами мифов, которые появляются сразу после того, как мир потрясла ужасающая геологическая катастрофа и приносит успокоение, И дары цивилизации, потрясённым и деморализованным людям, выжившим в катастрофе. Египетским воплощением этой белой и бородатой фигуры является Осирис. И не случайно одним из первых его деяний, упоминаемых в мифе, является отмена каннибализма среди примитивных обитателей долины Нила. В Южной Америке Говорят, что Веракоча начал свою цивилизаторскую миссию сразу после Великого потопа. кецаль открыватель кукурузы, принес в Мексику свои дары в области сельского хозяйства, математики, астрономии и культуры после того, как четвертое солнце было прервано сокрушительным потопом. Не могли ли эти мифы сохранить память о встречах между разбросанными палеолитическими племенами, которым удалось выжить в последний ледниковый период, и неопознанной высокой цивилизацией, которая тоже сумела тогда уцелеть. И могут ли эти мифы быть попыткой установить связь? Послание в бутылке времени Среди всех величайших изобретений, отметил однажды Галилей, каким величием разума должен был обладать тот, кто придумал, как сообщить свои самые тайные мысли любому другому лицу, хоть и удаленному от него во времени или в пространстве, говоря с теми, кто находится в Индиях, кто еще не рожден и родиться быть может, не ранее, чем через тысячу или десять тысяч лет, и сделать это при помощи всего лишь различных сочетаний пары дюжин значков на бумаге. Пусть это будет достойнейшим примером из всех достойных восхищения изобретений людей. Если послание о прецессии, идентифицированное учеными Сантильяной, фон Дехент и Селлерс, действительно является сознательной попыткой некой исчезнувшей цивилизации древности передать сообщение, то почему его просто не написали и не оставили нам? Не проще ли это, чем зашифровывать его при помощи мифов? Может быть. Тем не менее очевидно, что на каком бы носителе послания не было написано, оно разрушится за много тысяч лет. Столь же очевидно, что язык, на котором его оставили, окажется полностью позабыт. Известно же загадочная рукопись, найденная в долине Инда, которую старательно изучают уже более полстолетия, но ни одна попытка расшифровать ее не увенчалась успехом. Понятно, что письменное послание в будущее может оказаться совершенно бесполезным, потому что никто не сумеет его прочитать. Поэтому приходится искать универсальный язык, который был бы понятен любому технически развитому обществу в любую эпоху, даже через тысячу или десять тысяч лет. Такие языки чрезвычайно редки. Одним из них является математика. Город Теотиоакан вполне может служить визитной карточкой пропавшей цивилизации, написанной на вечном языке математики. Геодезические данные, связанные с точной привязкой знаковых географических пунктов, а также формой и размерами Земли, будут узнаваемы в течение десятков тысяч лет. Удобнее всего выразить их средствами картографии, либо возводя гигантские геодезические монументы типа Великой пирамиды в Египте, О чем мы еще поговорим? Другой константой в нашей Солнечной системе является язык времени. Длительные, но регулярные промежутки времени, поддающиеся контролю при помощи весьма медленного, но неуклонного процесса прецессии. И ныне, и через 10 тысяч лет, послание, которое распечатывает числа из ряда 72, 2160, 4320 и 25920 может быть вполне понятно любой цивилизации с умеренным математическим талантом и способностью обнаружить и измерить почти неощутимое обратное движение Солнца по эклиптике по отношению к неподвижным звездам. Один процент за 71,6 лет, 30% за 2148 лет и так далее. Ощущение некой корреляции усиливается и другим фактором. Он, правда, присутствует не в такой явной форме, как число слогов в Ригведе, но тем не менее он ощутим. Речь идет о часто наблюдающемся переплетении мифов, связанных с глобальными катаклизмами и прецессией равноденствий. Эта взаимная связь имеет явно выраженный стилистический характер и общую образную символику. Складывается впечатление, что эта развитая взаимосвязь между двумя категориями преданий является результатом сознательной деятельности кого-то, оставляющего везде свои узнаваемые отпечатки. Это подводит к естественному вопросу – а не существует ли связь между прецессией равноденствий и глобальными катастрофами? Мельница боли Несмотря на то, что в эти процессы вовлечено несколько различных механизмов астрономического и геологического характера, причем природа не всех их полностью понята, Ясно, что существует очень сильная корреляция между циклом прецессии и ледниковыми периодами. Эта связь срабатывает не каждый раз при переходе от одной астрономической эпохи к другой, поскольку требуется совпадение нескольких пусковых факторов. Однако считается установленным, что прецессия влияет как на наступление, так и на отступление ледников. Причем эти процессы могут быть разделены значительными промежутками времени. Нашей наукой соответствующая корреляция была обнаружена только в конце 70-х годов. Однако знакомство с мифами позволяет предположить, что тем же уровнем знаний располагала неустановленная цивилизация в глубинах последнего ледникового периода. Нам как будто ясно дают понять, что ужасные катаклизмы со всеми присущими им наводнениями, пожарами и обледенениями имеют причинно-следственную связь с громоздким движением небесных координат в рамках зодиакального цикла. Выражаясь словами Сантильяна и фон Дехент, «Древним была не чужда идея, что мельницы богов мелют медленно», а результатом этого обычно является боль. В настоящее время известно, что в наступлении и завершении ледниковых периодов, разумеется, со всеми разнообразными последствиями внезапного замерзания и таяния, глубоко задействовано три основных фактора, с которыми мы уже встречались, и все они связаны с изменениями геометрии земной орбиты. это Первое. Наклон эклиптики, то есть наклон оси вращения планеты, который совпадает с углом между небесным экватором и эклиптикой, он, как мы видели, в течение весьма длительных периодов времени, меняется в пределах от 22,1 градуса, когда ось ближе всего к вертикали, до 24,5 градусов, когда ось дальше всего от нее. Второе. Эксцентриситет орбиты, степень вытянутости эллиптической орбиты Земли, также меняющаяся со временем. И третье. Прецессия оси, составляющая четыре ключевых точки земной орбиты, два равноденствия и два солнцестояния, медленно-медленно смещаться в направлении, противоположном движению Земли по орбите. Здесь мы уже вторгаемся на территорию специальных научных дисциплин, которые большей частью лежат за пределами нашей книги. Читателей, желающих получить подробную информацию по этим вопросам, мы отсылаем к многопрофильным исследованиям, ведущимся под эгидой Национального научного фонда США и к основополагающей работе профессоров Хейза и Джона Имбри под названием «Вариации орбиты Земли» задают ритм ледниковым периодам. Вкратце же отметим следующее. Хейз, Имбри и ряд других ученых доказали, что начало ледникового периода можно прогнозировать на тот неблагоприятный момент, когда совпадают по времени следующие параметры. Максимальный эксцентриситет, в результате чего Земля в Афелии, крайнем положении на орбите, оказывается на миллионы километров дальше от Солнца, чем обычно. б Минимальный наклон, то есть ось Земли и, соответственно, северные и южные полюса, оказывается ближе к вертикали, чем обычно. в Прецессия равноденствий приводит к тому, что в одном из полушарий зима наступает, когда Земля находится в перигелии, ближайшей к Солнцу точке. В свою очередь это означает, что лето наступает в Афелии и оказывается относительно холодным, так что не весь лед, намерзший зимой, успевает растаять следующим летом, в результате чего создаются условия для роста ледников. Под воздействием изменяющейся геометрии орбиты меняется и инсоляция Земли, то есть количество и интенсивность солнечного света, падающего в различные широты в данную эпоху, что может служить мощным пусковым фактором для ледниковых периодов. А что, если древние создатели мифов пытались предупредить нас о грозящей опасности, когда так замысловато связывали боль земных катастроф с медленно мелющими небесными жерновами. К этому вопросу мы вернемся позднее, а пока отметим, что выявив существенное влияние параметров геометрии орбиты нашей планеты на ее климат и благосостояние человечества, и соединив эту информацию с точными измерениями скорости процессионного смещения, Неизвестные ученые неопознанной цивилизации сумели, похоже, найти способ привлечь наше внимание, перебросить мост через пропасть веков и напрямую связаться с нами. Услышим ли мы то, что они хотели сказать нам, зависит уже от нас.